Вся встреча продлилась не более четверти часа. 28 февраля Гейтс и Джон-младший засели на Бродвее 26 разрабатывать совместную стратегию вместе с Фриком. А потом развили бурную деятельность. Гейтс заказал новые карты Мессаби Рейндж с указанием мест возможного залегания железной руды. И оказалось, что там есть шанс открыть новые шахты. То есть Рокфеллер контролирует далеко не все. Непримиримую позицию пришлось слегка смягчить, но в результате переговоров Рокфеллер все равно остался в крупном выигрыше. US Steel стала первой корпорацией с капиталом в миллиард долларов и превзошла стандарт Oil по размеру. Акции горнодобывающей компании, купленные в 1893 году по 10 долларов за штуку, теперь продавались по 160 долларов наличными. Рокфеллеры получили за них 80 миллионов, причем половину суммы акциями US Steel, плюс еще 8,5 миллионов за 56 сухогрузов. Теперь... Джон Ди стал вторым самым богатым человеком в Америке с состоянием более 200 миллионов долларов. Первым был Эндрю Карнеги, получивший 300 миллионов ценными бумагами от продажи «Карнеги Стилл». Гейтс решил, что имеет право на долю от этой сделки. Когда он явился сообщить Рокфеллеру о прибыли в 55 миллионов, тот спокойно сказал «Спасибо, мистер Гейтс». «Спасибо». Гейтс посмотрел на него в упор. «Спасибо, это мало, мистер Рокфеллер». Он получил свою долю, но никогда не называл точной суммы. Став одним из крупнейших акционеров US Steel, Джон Ди потребовал два места в совете директоров для себя и для сына. Одновременно Джон-младший принял предложение Стилмана. Отец с неохотой купил 10 тысяч акций банка. Но через год Джон вышел из правления National Сити Банка, потому что кое-какие из использовавшихся там приемов показались ему сомнительными. А Рокфеллера удручали чересчур большие дивиденды, выплачиваемые US Steel, хотя он же их и получал. Он не присутствовал ни на одном заседании Совета директоров, поручая сыну быть своим представителем, а в 1904 году и вовсе вышел оттуда. Зато Джон-младший приобрел умного и опытного советчика, практически друга, в лице Генри Фрика. Все переживания последних лет привели к тому, что Джон Ди начал стремительно терять волосы. Это было необычное возрастное облысение, а полная утрата волосяного покрова. В марте у него стали выпадать усы, а к августу на теле не осталось ни единого волоска. Еще недавно видный мужчина вдруг превратился в старика, ссутулившегося с мешками под глазами. Голова теперь казалась чересчур большой и шишковатой, губы слишком тонкими, кожа сухой, похожей на пергамент. Таким Джон Ди отправился на ужин, устроенный Морганом, и сел рядом с новым президентом Ю.С. Чарльзом Швабом. «Я вижу, вы не узнаете меня, Чарли», — сказал он, перехватив удивленный взгляд соседа. «Я мистер Рокфеллер». Он никогда не сдавался без боя, пробовал бороться и с этой напастью. Доктор Биггер велел ему принимать фосфор шесть дней в неделю и серу на седьмой. Не помогло. Черная шелковая шапочка, которой он покрывал свой голый череп, делала его, по мнению одного французского журналиста, похожим на монаха из Испанской Инквизиции. Зато теперь Джон Ди и рано постаревшие Сетти снова выглядели ровесниками и идеальной парой. А вот 70-летний Генри Флаглер сохранил мужскую привлекательность, но оказался в сложном положении между двух женщин. В 1899 году суд признал Иду Алису невменяемой, и Генри основал трастовый фонд, передав ему 2 миллиона долларов в акциях «Стандарт Ойл, чтобы тот выдавал деньги на ее содержание в психиатрической лечебнице. Но развестись с ней он не мог, поскольку по законам штата Нью-Йорк единственным поводом для развода была супружеская измена. Между тем Флаглер снова полюбил Мэри Лили Кеннон, с которой познакомился в 1891 году у общих друзей в Ньюпорте. Она была моложе его на 38 лет. Мэри не хотела жить с ним просто так, но соглашалась ждать. Закон «Что дышло» Флаглер привык добиваться желаемого и еще летом 1900 года объявил о скорой свадьбе. Он стал резидентом Флориды, надавил на местных законодателей и 9 апреля 1901 года в действие вступил в закон о разводе Флаглера. Конечно, это неофициальное название по которому неизлечимое помешательство одного из супругов признавалось достаточной причиной для развода. Через 10 дней после расторжения брака с Идой Алисой Флаглер женился на Мэри Лили. Ему тогда было 72, ей 34. Свадьба была пышная. Для украшения своего особняка Уайтхолл Флаглер нанял фирму Карр и Гастингс. Заказал свадебный торт в виде дворца в стиле Бозар, забронировал вагон в поезде, чтобы привезти друзей из Нью-Йорка. Но его сын Гарри Харкнес Флаглер не удостоил празднества своим появлением. Они не общались со времен предыдущей женитьбы Генри. Сам Гарри женился в 1894 году в отсутствии отца который в тот момент открывал новый отель Royal Poinciana в Палм-Бич. Джон Д. Рокфеллер тоже не приехал. Дружба с Флаглером осталась в прошлом, а любвеобильность под старость лет все-таки скандал. К тому же 23 апреля Рокфеллеры играли свадьбу Персии, недавно окончившего Ельский университет, с Изабель Стилман. Младший сын Уильяма Рокфеллера входил в советы директоров компании Анаконда, металлургической корпорации Бетлхэм, кубинской компании, чилийской медной компании, объединенной газовой компании, железорудной компании Мессаби, а теперь еще и National сити банка и нью-йоркской компании Эдисона. Несмотря на это, Оперившимся птенцам никак не удавалось выпростаться из-под отеческого крыла. Джеймс Стилман и Уильям Рокфеллер соперничали за то, кто будет помыкать поженившимися детьми. Стилман подарил дочерям дома в Нью-Йорке. Рокфеллер поделил между ними участок земли в Гринвиче и построил там еще более внушительные особняки. Отцы перебой покупали детям произведения искусства, гобелены, мебель, спорили даже о том, как назвать внуков. Старший, родившийся 8 августа 1896 года, получил имя Уильям Эвери Рокфеллер III. Второй, появившийся на свет 1 мая 1899 года, Годфри Стилман Рокфеллер. 8 июня 1902 года, когда Элси разрешится от бремени третьим сыном, ее отец ворвется в комнату роженицы и потребует назвать внука в его честь, Джеймс Стилман Рокфеллер. 23 июня Изабель родит первенца, девочку, и Стилман наречет ее тоже, Изабель, в честь своей сестры, умершей молодой. Перед тем, как попировать на свадьбе кузена, Джон Рокфеллер младший совершил очень важную поездку. В апреле 1901 года отошел от Перона на Манхэттене и отправился в десятидневный тур по Югу специально забронированный поезд, набитый миллионерами из Нью-Йорка, Бостона и Филадельфии, желавшими осмотреть учебные заведения для чернокожих, большинство которых финансировалось северянами. Тур был организован Робертом Огденом, владельцем империи универсальных магазинов, который сочетал высокую духовность с умением делать рекламу. Цель же была святая – объединить усилия янки-филантропов и южных реформаторов, залечить незажившие раны гражданской войны и сократить экономический разрыв между севером и югом. На юге тогда все еще действовали сегрегационные законы Джима Кроу, ограничивавшие черное население в гражданских правах. Что же касается образования, то лишь в штате Кентукки посещение школы было обязательным, тогда как на севере это была повсеместная практика. Если в целом по стране только 4,6% населения были неграмотными, то на юге таких было 12% среди белой бедноты и половина среди чернокожих. Пассажиры миллионерского литерного посетили несколько учебных заведений в Вирджинии, Алабаме, Джорджии и провели финальную конференцию в Северной Каролине. Рокфеллер побывал в Спелмановской семинарии, Его родители годом раньше оплатили ее новую больницу, два спальных корпуса, обеденный зал с кухней, электростанцию и резиденцию президента. Выступил с речью перед учащимися в Спеллмановской часовне и получил свою минуту славы, но не был ею ослеплен. «Эта поездка была для меня постоянным откровением», сообщил Джон-младший репортерам по «Возвращении». Особенно интересно было в Тасхигии. Мистер Вашингтон, директор педагогического училища, воистину замечательный человек. Его школа делает удивительную работу для всей расы. Я рад, что съездил. Педагогическое училище для подготовки цветных учителей основали в Тасхиги, штат Алабама, 4 июля 1881 года, в День Независимости. В тот год бывший полковник конфедератов Уильям Фостер, баллотировавшийся в Конгресс от демократов, пообещал лидеру местных чернокожих республиканцу Льюису Адамсу устроить школу для черных, если тот организует ему поддержку на выборах в графстве Маккон. Там преобладало негритянское население. Фостер получил свой мандат, а избиратели – педучилище, которое было мечтой бывшего раба Льюиса Адамса и бывшего рабовладельца Джорджа Кэмпбелла, ставшего банкиром. Несмотря на то, что Адамс никогда не ходил в школу, он умел читать, писать, говорил на нескольких языках, владел профессиями жестянщика, шорника, сапожника, был франкмасоном и признанным лидером негритянской общины. Вместе с Кэмпбеллом они собрали в штате Алабама две тысячи долларов на жалование учителям, и Кэмпбелл выписал из Вирджинии из института Хэмптона для черных 25-летнего букера Вашингтона, ставшего директором педучилища. Но у училища не было здания, поэтому занятия проходили в разрушенной церкви. В 1882 году Вашингтон купил бывшую плантацию в 100 акров, на которой учащиеся сами возвели стены школы. Программа обучения разрабатывалась с учетом того, что работать предстояло в сельской местности. Выпускники Тоскиги основали небольшие школы и училища по всему югу. Помимо академических предметов, Вашингтон обучал своих студентов практическим навыкам сельского хозяйства. Часть жалования будущие учителя получали за работу на строительстве школ, выращивали урожай и скот, а также занимались ремеслами. Желание сохранить свое детище заставило Вашингтона пойти на компромисс, который не одобрили лидеры негритянской общины. 18 сентября 1895 года на выставке в Атланте он заявил, что чернокожее население не будет требовать для себя права голоса, восставать против сегрегации и дискриминации, если сможет получать базовое образование, не претендуя на его продолжение на гуманитарных отделениях высших учебных заведений. Вашингтон привлекал в тоскиги известных ученых, Например, ботаника Джорджа Вашингтона Карвера и ратуя за реальное образование создал целую сеть из богатых филантропов, жертвовавших на училище. Среди прочих туда входили Эндрю Карнеги, Джон Д. Рокфеллер и Генри Роджерс, который добрых 15 лет анонимно передавал деньги в Таскиги и нескольким десяткам других школ для чернокожих. После испано-американской войны в тоскиги хлынули негры с Кубы. «Несколько лет вопрос об образовании цветных занимал наши умы и мысли. Мы должны приложить усилия, чтобы разработать некий план, который помог бы в решении этого важного вопроса», сказал Рокфеллер-младший Огдану. Но далеко не все белые разделяли его воодушевление. Когда поезд миллионеров катил обратно в Нью-Йорк, в Вирджинии по ступенькам вагона поднялся Генри Сент-Джордж Таккер, президент университета Вашингтона И. Ли. И произнес речь, если вы намерены учить негров, то захватите заодно и белых южан. Если белый бедняк увидит, что сын его соседа негра Благодаря вашему великодушию получает выгоды, в которых отказано его сыну, у него возникнут такие чувства, которые сведут на нет всю вашу работу. Если хотите добиться успеха, дорогу наверх надо проложить не только неграм, но и белой бедноте». А когда Огден образовал дирекцию южного образования, ее исполнительный секретарь Эдгар Мерфи заявил, что белые и черная расы должны селиться по отдельности, жить по отдельности и учиться по отдельности. Да что далеко ходить, даже Фредерик Гейтс забрал своих детей из государственной школы в Монклере, штат Нью-Джерси, потому что там учились дурно воспитанные, грязные и неопрятные дети цветных и иностранцев. Он тоже считал, что негры не способны постичь латынь, греческий или метафизику, да им это и не нужно. Тем временем Гейтс потихонечку дожал Рокфеллера и осуществил свой проект четырехлетней давности. В июне 1901 года В Нью-Йорке был очень скромно основан Рокфеллеровский институт медицинских исследований, РИМИ, временно занявший производственное здание на Лексингтон-Авеню. Никаких грандиозных планов, ожиданий и трат. Рокфеллер, вопреки обыкновению согласившийся дать институту свое имя, предоставил в его распоряжение 200 тысяч долларов, распределив их на 10 лет, и больше ничего не обещал. Главное условие, которое он выставил, чтобы на руководящие должности подобрали самых лучших специалистов. «Джон, у нас есть деньги», — сказал он сыну, «но они будут иметь ценность для человечества, только если мы сможем найти способных людей с идеями, воображением и смелостью, чтобы плодотворно их использовать» подобрать звездную команду, поручили доктору Уильяму Уэлчу, известному патолога-анатому, первому декану медицинского училища Джонса Хопкинса. Лысый, упитанный Уэлч с козлиной бородкой, которого студенты прозвали «куколкой», учился в Германии и перенес в Америку немецкие стандарты, открыв в 1878 году первую патологоанатомическую лабораторию в больнице Бельвью. 15 лет спустя он основал собственное медучилище, а своих студентов из учебного заведения Хопкинса отправлял стажироваться в Германию. Они-то, посвящавшие себя исключительно преподаванию и научным исследованиям, и составили костяк Рокфеллеровского института. Став его президентом, Уэлч назначил директором своего протеже Саймона Флекснера, которого считал лучшим молодым патологоанатомом в Америке. Флекснер вырос в Луисвилле, но имел немецко-еврейские корни и идеально соответствовал рокфеллеровской модели дисциплинированного и ответственного самоучки. В 1902 году, когда Уэлч сделал ему предложение «Века», Флекснеру было 39 лет, и он далеко не сразу смог определиться с выбором между пожизненным местом профессора патологоанатомии в Университете Пенсильвании и работой в институте, занимающемся исключительно открытием чего-то нового. Он спросил, почему Гейтс убежден, что они откроют что-то новое. Тот ответил, что надо попросту в это верить, На размышление у Флекснера ушло несколько месяцев. Наконец он согласился, выторговав себе право назначать высокое жалование перспективным ученым и оборудовать при институте небольшую больницу для проведения клинических исследований. Его деловой подход так понравился Рокфеллеру, что тот выложил еще миллион долларов. Между тем. Полгода отведенные Эбби на проверку их с Джоном чувств подошли к концу, а она так и не получила от него никакого ответа. Сколько можно ждать в конце концов? Ей скоро 27, а между прочим за ней ухаживают шестеро. Джон поехал в Форест-Хилл и, гуляя с матерью по саду, набрался мужества и спросил, что она думает о мисс Абигайл Олдрич. Неожиданно для него Сетти рассмеялась. «Ты же любишь мисс Олдрич. Почему же ты сразу не поедешь и не скажешь ей это?» Джон немедленно вернулся в Нью-Йорк, стал жарко молиться и услышал голос Господа, благословившего его выбор. «После стольких лет сомнений и колебаний, великого томления и надежд на меня снизошел высший покой». Не откладывая до утра, он отправил Эбби письмо, прося позволения увидеться с ней. Естественно, она его ждала. По дороге Джон заехал в Ньюпорт, где сенатор Олдрич отдыхал на яхте, рассказал ему, какое жалование он получает и каковы его финансовые перспективы, а затем попросил руки его дочери. «Мне важно только, чтобы моя дочь была счастлива», театрально воскликнул будущий тесть. Возликовав, Джон помчался у Уорвик, где у Олдричей был летний дом на берегу залива Нарагансет. Стояла теплая августовская ночь, Луна высветила длинную голубоватую дорожку в черной воде. Стрекотали сверчки, поскрипывал песок под неспешными шагами. И Джон, наконец-то, выдавил из себя сакраментальный вопрос. Эбби не удалось скрыть усталости из-за нерешительности своего избранника. «Ты вправду любишь меня?» — спросила она. Тут-то до Джона наконец дошло, чем он рисковал. Ведь из-за своей медлительности он мог потерять ее навсегда. Просто удивительно, что столь замечательная девушка выбрала такого мужчину, как он. «Не могу поверить, что все это правда, что вся эта священная радость, это святое доверие мое», — ликуя, — написал он матери. «Вместо того, чтобы покинуть тебя, «Ибо я никогда не покину тебя, я приведу тебе еще одну дочь, которая сделает тебя в сто раз счастливее».